Глава 20 Конец. Это Дядьев. Он не сдох. Может, Брежнев успел подключить его к автономному питанию? Бегом на базу. Попробуем отрубить его раньше, чем аномалии нас накроют. Мы оказались заперты между отвесных стен туманной пади. Отступать было некуда. Единственный путь, который отставили нам аномалии, на базу. От гидростанции к ней вела забетонированная дорожка, которая петляла между камней, постепенно поднимаясь. Мы рысью преодолели ее. Было видно, как носятся охранники среди огня и развалин. Большинство предпочло укрыться в ведущих с базы тоннелях. а пленных никто не позаботился. Их явно предоставили самим себе. Мы уже решили, что по каким-то причинам двери камер не открылись автоматически после отключения электричества, но тут я заметил, как сыпанули из лаборатории испуганные люди. Внутри послышались выстрелы, как далекие глухие щелчки, и наружу вырвался огромный волк. Тот самый мутант, который бесился в клетке, когда меня привели. «Сейчас я его попробую», — пробормотал Шнобель, поднимая карабин. «Блин, промазал!» «Все, ушел, гад!» Донесся вопль, мутант укусил кого-то и благоразумно свалил в лес через пролом. Следом повалили люди, за которыми бежали другие мутанты. Сражаться со зверьем между дымящихся развалин и еще целыми зданиями охранником явно было не с руки. К тому же они, наверное, испугались, что купол может окончательно рухнуть им на головы и потому поспешили убраться с базы. Ну, а освободившееся из клеток зверьё, естественно, стремилось обратно на природу, так что вскоре на базе никого не осталось. Во всяком случае, мы отсюда никого не видели. От разгромленных зданий поднимался дым, кое-где горел огонь. Когда мы подошли к лаборатории, из дверей показался щуплый, благообразный дедок, тащивший клетку с белыми мышами. Испуганные зверьки метались по клетке и громко пищали. «Себя спасай, дед!» — сказал ему пригорошня. Дедок приостановился, окинул здоровяка сталкера внимательным взглядом и отозвался натреснутым голосом. «Не учите меня жить, юноша. Мои опыты — целая эпоха в истории науки. Я не могу осиротить человечество и оставить ценный биологический материал на разграбление вандалом. Кстати, — добавил он близоруко щурясь поверх очков, — вы не знаете, что происходит? «Происходит эксперимент», — сказал ему я на человеческом материале, поэтому лучше сейчас держаться от этого места подальше». «Да что вы говорите?» Дедок заинтересованно взглянул на нас. «Я непременно должен это видеть. Не начинайте без меня. Я только мышек унесу в безопасное место». И он засеменил дальше. Мы переглянулись. «Пока будешь искать безопасное место, все интересное кончится, дед!» ухмыльнулся Шнобель. «Не учите меня работать, юноша!» продребезжал дедок издалека. «Я в вашем возрасте уже сталинскую премию получил!» Мы осторожно вошли в здание. В коридоре было пусто и полутемно. Оставив входные двери открытыми, чтобы хоть какой-то свет проникал внутрь, достигли поворота и остановились, глядя на вход в отсек с прозрачными очейками. Я сказал, «Шнобель, проверь камеры, не осталось ли кого. Всех гражданских наружу выгони. Пригорошня, осмотри девятую лабораторию. Я на склад». Кивнув, наемник скрылся за разбитой стеклянной дверью, а мы с Никитой осторожно двинулись по коридору с лабораториями. Девятая по-прежнему была открыта. Пригорошнев встал боком у прикрытой створки, подняв ствол, заглянул. Затем прыгнул внутрь, водя калашом из стороны в сторону, махнул мне «Чисто проходи». Я пошел в конец коридора к складу артефактов, по дороге заглянув в девятую лабораторию. Вечерний свет проникал сквозь окно, тускло освещая помещение. Прозрачный саркофаг стоял на прежнем месте. Там плавало тело дяди, неподвижное, опутанное сетью проводов. Приборы жизнеобеспечения молчали. «Все. Мертв, дядьев. Точно, мертв. По крайней мере, его тело. Я прошел дальше. Никита за мной». Толкнув дверь на склад, вздрогнул и едва не отпрыгнул. От острого пронзительного чувства дежавю слегка закружилась голова. Правда, на этот раз не я держал артефакт и конец волчьей лозы. Брежнев неприятно ухмылялся, подняв молнию. Он был в прорезиненных рабочих перчатках. Голубые искры разлетались от артефакта и гасли в полутьме. Свет на склад проникал только сквозь полуоткрытый люк. «Ну что, сталкеры, в гости решили заглянуть?» «Эй, мужик, ты чего? Это опасно!» Никита попятился. «Что там у тебя?» Я мысленно застонал. Ночью времени смотать лозу не было, и склад так и остался заминированным, если можно так выразиться. Брежнев оказался достаточно сообразительным, чтобы обернуть мое оружие против меня же. По безумному блеску глаз я видел, что он не побоится взорвать тут все к бесовой бабушке. «Ясно». Терять этому психу больше нечего. Благодаря нам он и так потерял все. «Ты, иди сюда!» — велел он пригорошне. «Нет уж, я уже был заложником, мне не понравилось». Никита отступил еще на шаг. «Брось стволы ко мне!» — сказал. Сзади послышались шаги и голос Шнобеля. «Что за крики?» «Твою налево!» Наемник замер рядом со мной, глядя на Брежнева. «Что там у него? Стрелять или лучше не надо?» Лаза идет ко всем шкафам с артами. Если он соединит лозу и молнию, всплеск аномальной энергии будет такой, всю зону разнесет. Шнобель присвистнул. «Ого! Лучше его не злить! Иди к нему, пригорошня, иди, маленький!» «Да не хочу я!» — уперся Никита. «Иди ты, раз такой умный!» «Без разговоров!» — крикнул Брежнев, почти конец лозы в с сгусток голубого света на своей ладони. «Да что вас всех разорвало!» — воскликнул пригорошня в сердцах и положил ствол на пол. «Что я вам нанимался?» Он сделал шаг вперед. Брежнев посторонился, пропуская моего напарника на склад. Я сжал автомат так, что костяшки побелели. «Ты!» — Брежнев ткнул артефактом Шнобеля. «Иди в лабораторию! Достань тело дядьевы подключи генератор аварийного питания. В углу стоит. А ты?» Он ожег меня злобным взглядом. «Иди за ним и ложись туда, быстро, будешь создавать не артефакты, иначе я твоего приятеля на ремни порежу». «Ну?» «Чего?» — не понял я. «Ты совсем свихнулся? О чем ты вообще говоришь?» В коридоре раздался дробный топоток, и дедок-ученый продребезжал, задыхаясь от волнения. «Вы это видели? Аномалии идут сюда, они уже на базе, подползают». «Вон!» — заорал Брежнев. На лице его заиграли желваки. — А вас, юноша, — не испугался дедок, — я бы попросил выказывать больше уважения старшим. В вашем возрасте я... Лицо бывшего замначальника охраны исказилось бешенством. В глазах заплясали искры безумия. Он поднял молнию и лозу и вдруг захохотал. Я бросился вперед, понимая, что не успеваю. В люк с громким карканем влетел крупный черный ворон и спикировал на Брежнева. Когти вцепились в лозу и вырвали ее из рук. С победным хриплым карканьем птица взмыла под потолок, унося конец аномального растения. С разбега я плечом толкнул Брежнева, сбивая его с ног. Подбежал Никита. Брежнев дрался, как загнанный в угол зверь. Он садил мне колено в живот. Никите сделал подсечку и обеими руками схватил упавшего напарника за волосы, саданул головой о пол. вскочил и рванул в глубь склада. Громыхнул выстрел особенно оглушающий в не очень большом помещении, я оглох. Приподнявшись на локте, увидел, как Брежнев взмахнул руками, будто споткнулся, и тяжело рухнул лицом вперед у стола, на котором все еще лежали неразобранные контейнеры с принесенными нами артефактами. Мы с Никитой поднялись. Бывший замначальника охраны базы лежал, раскинув руки, под ним расплывалась темная лужа. Опустив дымящийся ствол карабина, подошел Шнобель. Наклонился, приложил к шее Брежнева два пальца, подождал и выпрямился. — Готов. Туда ему и дорога, — пробурщал Никита, поднимаясь и щупая затылок. — Опять шишка. Я вглядывался в темноту под потолком, щурясь. Из тени вынырнул ворон, взмахнул крыльями, бросил мне конец лозы. — Торопитесь, — карпнул он. — Они здесь. — Снова Эльтенева. — Говорящий мутант... Удивился дедок, все еще стоящий рядом. Не отвечая ему, я крикнул. «Татьяна Васильевна, это вы?» «Я! Я!» — гаркнул ворон и закружился под потолком. «Аномалии наступают! Наружу быстрей!» Задыхаясь от волнения, продребезжал дедок. «Я видел их там десятки, если не сотни, и они движутся, такого не бывало!» «Так идем, оратор!» — прервал его Никита, и мы дружно высыпали на улицу. Передний край аномального фронта уже вливался сквозь пролом в куполе. «Линяем?» – деловито осведомился Шнобель, вешая карабин на плечо. «Куда?» – отозвался я. «Аномалии перекрыли проход». «Есть же еще штатные выходы», – напомнил пригоршня. «Насколько я помню, план базы наружу ведут аж три тоннеля». «Все заперты, юноша. Я уже проверил», – возразил дедок. «Кстати, позвольте представиться. Артемий Филиппович Красненький». «Доктор биологических наук. Специалист по нейронным сетям». «Ну, здрасте», — пробурчал Шнобель. «Так э, что делаем-то? Выходит, дядев еще там?» Он развел руками. «Вокруг нас. И управляет аномалиями. Не справились мы, выходит». Приигрышня напомнил. «Выстрелы к все вышли. Если не придумаем, как раскурочить стекло...» Мы стояли, растерянно крутя головами, на дорожке возле столовой. Полыхая светом, переливаясь, шипя и вспыхивая, изломанный фронт аномалий двигался к нам, уничтожая все на своем пути. Вот жарко наползла на угол жилого корпуса, фонтан огня взвелся метра на три, кирпич почернел. Угол здания обуглился рядом со звоном полопались от жара стекла. Плюя синими молниями, электро врезалась в склад, железную конструкцию словно жидким пламенем охватило. Затем внутри начали взрываться патроны, и мы пригнулись, прикрыв уши. «Бесполезно», — сказал я пятясь. «Даже если выберемся с базы. Видите, какая у дяди вам мощь? Он сотрет нас в порошок, в любом месте зоны. Далеко не уйдем». Аномалии приближались. Они шли плотным строем, часто разряжаясь друг от друга. Но на месте погасших вскоре появлялись новые. Фронт гудел, трещал, сверкал и неумолимо полз дальше, пожирая базу. — Так что, нам конец? — удивился пригорошня, будто до него только теперь дошло. — Эй, химик, скажи, что это не так. Мы же сделали все как надо. Турбины взорвали, базу обесточили, дядю завалили, Брежнева завалили. Нечестно это. Срочно придумай что-нибудь. Я только развел руками. Самые безумные планы крутились в голове, но ни один не подходил. Выхода не было. — Кругом бронированное стекло купола, тоннели перекрыты бронированными воротами, рассчитанными на взрыв небольшой атомной бомбы. А впереди фронт аномалий, жар которых уже начинал чувствоваться. На куст за оградой рекреационной зоны спикировал ворон, сел на ветку, покачиваясь. «Выход есть!» — каркнула иртенева «Расширить зону!» «Чего?» — разинул рот Никита. «Дядьев потеряет контроль!» Слишком много энергии. Сознание растворится. Мы обернулись к «Черная птице. Дедок Красненький только хлопал глазами, слушая говорящего ворона. Расширить зону, чтобы дядя растворился в ней, повторил я. Неожиданно как-то. Но вы же тоже погибнете, Татьяна Васильевна. Не страшно, каркнула она. Это не жизнь. А как это сделать-то? Влез Шнобель. «Скажешь тоже? Расширить зону? Типа пальцами щелкнуть? Это ж какой всплеск аномальной энергии должен быть, шутишь?» Пригоршня почесал в затылке. «А если взорвать склад артов?» «Химик, ты говорил, если оно рванет...» «Не хватит мощности», — покачал я головой. «А жаль, идея-то хорошая». «Подождите, подождите, а усилитель...» всплеснул сухонькими ручонками Артемий Филиппович, который, кажется, наконец разобрался в ситуации. «Какой усилитель?» — не сообразил пригоршня. «Химик, ты что-нибудь...» «На электроснабжение!» — начал я. «Видите железный кожух у основания маяка?» — перебил красненький. «Так как это первый контур безопасности базы, питание у усилителя бесперебойное. Собственный генератор. Включается в случае падения напряжения в сети или же отключения электричества, как сейчас. Работает двое суток». «Я уже все понял». «Никита, дуй в лабораторию тяни сюда лозу. Не убирай шкафов только, а просто вытащи сюда свободный конец, ясно?» «Что ж не ясного? Сейчас делаем!» Он убежал. Шнобель переминался с ноги на ногу. «А мне что делать?» «А ты?» В дверях лаборатории показался пригорошня. «Не хватает! Лозы не хватает!» Отчаянно закричал он, потрясая концом сухого стебля. «Только досюда дотягивается!» Ворон каркнул, широко раздевая клюв и хлопая крыльями. ар Теми, помоги! дедок сплеснул руками. Ну, конечно, как я забыл. У меня в лаборатории лежит моток этого аномального растения для собственных опытов, а то у Киреева вечно не допросишься. Бегите, бегите, юноша, у вас ноги крепкие в пятую лабораторию. Там на столе увидите у окна. Шнобель сорвался с места, вместе с Пригорошня не скрылись в дверях. Аномалии были уже близко, они подкатывались к рекреации, посреди которой торчал столб маяка, и была закреплена железная коробка с усилителем и генератором. За шумом наползающих аномалий не слышно было, работает генератор или нет. «Скорее!» – отчаянно закричал я и замахал рукой показавшимся из лаборатории наемнику и Никите. Они бросились к нам, на ходу разматывая лозу. Мясиста бледно-зеленый стебель тянулся по дорожке за ними, подобно Бигфордову шнуру. По сути, волчья лоза являлась шнуром-проводником для аномальной энергии. «Давай!» Я схватил конец лозы и побежал вперед к маяку. Так как усилитель работал, достаточно кинуть лозу на маяк. Аномальная энергия артефактов, к тому же многократно усиленная, пойдет по штанге, и маяк ретранслирует ее на всю зону. Дядьев словно почувствовал, что мы хотим сделать, а может и правда как-то понял это и отреагировал. Фронт аномалии рывком сдвинулся, жаркие электры, химки, дробилки, вся эта плавящаяся от напряжения масса накатила, словно прибой, и захлестнула маяк, до которого мы не успели дойти. Мы попятились от нестерпимого жара, аномалии спухали и разряжались в нескольких метрах, грозя вот-вот накрыть и нас, Ворон Иртенева сорвалась с места и, громко хлопая крыльями, вырвала у меня лозу. Полетела вперед, взмывая над потолком аномалий к маяку, заложила вираж, облетая металлическую штангу, чтобы обвить лозу вокруг нее. Под маяком сработала электро, наверное, не случайно. Пучок синих молний пронзил ворона, птица издала сухой звук вроде смешка и вспыхнула. В плавящемся от жара в воздухе поплыли обгорелые перья. Стебель лозы, наша последняя надежда, упал в аномальный фронт. Усики лозы хищно шевельнулись, синие искры побежали по побегу, чистая аномальная энергия полилась по нему. Искры убежали по лозе в сторону лаборатории. Я вдруг понял, что сейчас произойдет. Заорал «Бежим!» и первый рванул прочь. Вся энергия огромного аномального фронта встретилась с сотнями артефактов на складе. Взрыв был неслышным. В обратную сторону от лаборатории по лозе пронесся шквальный вихрь энергии. Проводником послужили сами аномалии, захлестнувшие базу. Прозрачное синее пламя ворвалось в аномальный фронт и протянулось к маяку. Взлетело вдоль него и рвануло к небу, многократно умноженное усилителем. С гулом взлетающей ракеты — раздирая барабанные перепонки, пламя бушующим гиперфонтаном воткнулось в облака и разошлось голубой кольцевой волной, сливаясь с синевой небес. Нас бросило на землю. А потом произошло еще что-то. Меня пробрало озноб, Показалось, что мир вывернулся наизнанку, а может рассыпался на мириады кусочков и тут же собрался вновь. Но теперь это был другой мир. «О-хо-хо! Молодые люди! Что это было?» Артемий Филиппович Красненький первым поднял голову. «Похоже на... как будто затрудняюще писать свои впечатления, но словно бы реальность изменилась. Вы не находите?» Мы поднялись, шатаясь, морщась, трогая виски и потирая лбы. Пригоршник кряхтел, массируя колено и часто моргал. Шнобель ощупывал грудь. Наверное, ударился, когда падал. Я медленно повернулся кругом, скользя взглядом по окружающему. Аномалии исчезли. База выглядела по-прежнему, только вокруг маяка вместо газона была обгорелая проплешина. «Парни, вы тоже это ощущаете?» — спросил Шнобель шепотом. «Как-то все изменилось», — подтвердил я. «Такое чувство вроде теперь весь мир — это одна большая зона». Пригоршня хмыкнул. Ну, если это старая добрая зона, то я только за. На этом заканчивается история о приключениях химика и пригоршни. 2014 год. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович.